Глава 16. Разборки в Петербурге. Часть третья. Облом? Я бы даже сказал, феерический фейл. Мы и половины пути не преодолели, как нас перехватили. Причем действовали весьма впечатляюще. На наш десантный флайер с небес упали вполне себе военные машины. Огромные, с турелями по бокам и на крыше, и кучей двигателей. Дождь стекал по их сияющим куполам сплошным потоком. Энергии они наверняка жрали будь здоров, но когда вояки вообще занимались экономией. Им лишь бы бахнуть посильнее. Нас взяли в своеобразную коробочку, с четырех сторон, и еще по машине сверху и снизу. Они сократили расстояние где-то до одного метра, и серии вспышек дали понять, чтобы мы разворачивались в сторону Кронштадта. Я бы мог спокойно снести их одним драконом, но горящие на бронедверях имперские орлы ясно указывали, что конфликт быстро перейдет гораздо выше, чем разборки с эльфийскими кланами. Рули куда скажут. Послушаем, что нам хотят сообщить вояки. Кир, у нас с собой куча запрещенного огнестрельного оружия. Непривычно было слышать, как Варра обращается ко мне по имени. Видать, Арчанка серьезно нервничала складывайте его сюда спрячу в надежное место ну да я предусмотрел подобную ситуацию и специально загрузил в инвентарь орочьи луки и ятаганы. спрятав весь арсенал с боеприпасами выдал своим воительницам их традиционное оружие которое они встретили с некоторым пренебрежением прекрасно понимаю это как смерца пересаживаться обратно на жигули пришлось громко сказать что мера временная Главное не вспоминать, что нет ничего более постоянного, чем временное. Нас сопроводили не в крепость остров, а в расположенный неподалеку город. Там разместилась внушительных размеров военная база. Внешний периметр окружен высокой бетонной стеной с вышками, автоматическими турелями и патрулями с собаками. Затем квадрат соединенных между собой бетонных зданий и, наконец, внутренний двор с посадочной зоной. Стоило нам приблизиться, как сверху выдвинулась решетка, сотворив небо в клеточку. Из военных флайеров никто не спешил выходить. Все просто делали вид, что мы сами решили залететь в центр военной базы и теперь не замечали нашего существования. Ничего, поведу себя как типичный аристократ в такой ситуации. Начинаем борзеть. Открыл дверь, но вместо того, чтобы выскочить на залитый дождем бетонный плац, взлетел на реактивных строях и приземлился на крышу ближайшего флайера. Огненным кулаком пробил силовой кокон и бронированное стекло и вытащил офонаревшего пилота какого-то барона Демьянова. «Зачем ты привел нас сюда?» — прорычал в побледневшее лицо. «Я тебе сейчас голову откручу». «Я ничего не знаю! Мне командир приказал! Не убивай меня! Я единственный ребенок в семье!» Выкрикнул он с таким выражением лица, словно представил мне святой Грааль. «И вообще сдавайся!» «Кому? Тебе, что ли?» Швырнул его обратно в вертолет и запрыгнул следом. Внутри ютились десантники, все сплошь низовые дворяне, набранные чисто из-за права использовать оружие. Увидев целого князя в гневе, они предпочли опустить глаза в пол, отдавая Демьянова мне на расправу. «Кто ваш командир?» «Где ваш командир?» «Князь Юсупов!» «Его не было с нами, он просто отдал приказ!» «Быстро доставь его сюда, иначе я за себя не ручаюсь!» Схватил Демьянова и пинком отправил в разбитое стекло, неспешно вышел следом, горе пилота и след простыл. Грозно посмотрел на остальные флайеры и заметил, как желтые точки позеленили и сгруппировались в десантных отсеках. «Какие будут приказы, повелитель?» слегка расслабившись, спросила Варра. «Мои орки высыпали наружу с интересом, осматривая мрачные стены военной базы. Большинство из них впервые покинули не то что Москву, Капотню, и теперь из грозных воительниц превратились в восторженных туристок. Мрачная архитектура вызывала у них радостное возбуждение, а вот меня вгоняло в депрессию. «Если через минуту передо мной не появится хрен, отдавший приказ о нашем захвате, я разнесу вашу базу», — сказал как можно громче. «Сработало». Секунд за десять до конца отведенного времени появился пухлый мужчина в старомодном парике с завитушками в британском стиле. Он смешно пыхтел и краснел, перебирая ногами. Упершись носом в окружающих меня орков, он нахмурился и повелительно взмахнул ладунью. — Расступитесь! Хочу видеть вашего хозяина! Немедленно! Или я... И не подумаем! — ощерилась Вара, поигрывая мускулами. — Пшел прочь, коротышка! — Ах ты поганая нелюдь! «Я тебя в подвале сгнаю! Взять ее немедленно!» Не знаю, к кому он обращался. И гарнизон, и десантники попятились по норам. Судя по обилию желтых точек на карте, они не знали, чья возьмет, и хранили нейтралитет. «Значит, мое задержание незаконное, и нас берут на понт». «Отлично!» Эффектно приземлился перед толстячком и облил его волной презрения, заодно врубая ледяную сферу. Он выскочил без верхней одежды и теперь дрожал, пытаясь заглянуть в мои окутанные тьмой глаза. «Значит, это ты отдал глупейший приказ задержать меня?» «С кем имею честь?» — достал смартфон и открыл заметки. «По буквам, чтоб тебя вздрючили как можно быстрее». «Я... я...» — залепетал толстячок, привычно включив режим лизания задниц начальству. «Увы, мой внешний вид субтильного подростка не слишком впечатлял, и он быстро опомнился». «Я лорд-комендант Кронштадта. Немедленно сдавайтесь!» «А я князь Российской империи». Сделал шаг вперед, заставив его попятиться. «На каком основании вы вмешались в мою прогулку по окрестностям Петербурга?» «Прогулку? Ночью? В компании вонючих орков?» «Еще слово, и я лично заставлю тебя обнюхать всех моих рабынь. Когда не найдешь среди них ни одну вонючую, будешь жрать их трусы!» Гаркнул на него подобщий ржач кажется, и прячущиеся солдаты не удержались от смешков. Не любили здесь коменданта. Явный же полис не пользовался поддержкой подчиненных. Поднес к его носу пылающий кулак и вновь перевел в режим присмыкания. «Я... Простите, мне приказали. Не принимайте на свой счет!» «Кто приказал?» Наконец-то пошла нужная информация. Взял жердяя за грудки и как следует его встряхнул. «Я... я не могу сказать... и, и вообще... по какому праву?» Очередной щелчок внутреннего тумблера и тон жиртреста сменился на приказной. «Понятно. Он боялся неизвестного врага больше, чем меня. Это сужало круг подозреваемых, но не сильно. «Ты заговорил о праве? Отлично! Если нет никакого приказа или бумаги, мы улетаем. Открывай решетку, пока я ее не вынес». Для убедительности зажег пламя поярче, «Не знаю, смогу ли пробить разрисованное защитными рунами железо, но точно попробую». «Вы... ты... у меня приказ!» В его глазах вспыхнуло озарение. «Поступил донос о вооруженных нелюдях, и я их вижу!» «Они мои рабы, вот документы!» Сразу же предъявил ему досье из приложения. «У них есть право на ношение этнического оружия. Девочки, предъявите коменданту свои стволы!» Ухмыляющиеся орки натянули луки, нацелив их поверх голов бледного жердяя. «Не делайте из меня идиота! Речь идет об огнестрельном оружии! Обыскать их машину, сукины дети! И не смейте мне препятствовать! Иначе пойдете по измене. «Дерзайте!» По моему знаку орки расслабились и расступились. «Вашу компенсацию за ложные обвинение обсудим позднее». Видя, что мы не будем сражаться, солдаты гарнизона понемногу выползали на площадь. По меньшей мере, сотня дворян, среди которых большинство полагалось на огнестрельное оружие, а не слабенький дар. Прикольные у них порядки, конечно. Вслед за комендантом и несколькими офицерами я вошел во флаер, чтобы не подкинули ничего лишнего. Зря волновался и переоценил. Он до такого банально не додумался. Судя по кислому лицу, вся его ставка и впрямь была на ящике с оружием. Даже запасной план не продумал, дурачок. «Князь Строганов?» «От лица Кронштадтского гарнизона приношу вам официальные извинения за незаконное задержание». Кислое лицо радовало меня не хуже расслабляющего массажа от Валанте. «Вы свободны». «И все. Я требую сатисфакции. Проводите меня к своему начальнику». «У меня нет начальства. Я командую всем городом», — вспыхнул Толстячок. «Повторяю, вы свободны». «Ну нет, так легко не отделаешься». «Ты сам сказал, тебе приказали. Выдавай явки, имена, фамилии, даты иначе». Теперь в моих глазах пылал яркий огонь. «Я вызову тебя на смертельную дуэль по праву оскорбленной стороны». «Ага, проняло!» Вернувший себе нормальный цвет, комендант вновь стал белее мило. Он со своим девятым коэффициентом не сомневался в исходе нашего сражения. «Я лицо, обличенное властью. Вы не имеете права вызывать меня на дуэль!» «Однако слабый аргумент. Вы, аристократы, оскорбили главу рода Строгановых, то бишь меня. Вы, наверное, знаете, как решают между собой вопросы аристократы. И не надо прикрываться вашей должностью». «Князь, мы можем переговорить в моем кабинете? Уверен, мы найдем выход из сложившейся ситуации». Теперь голос лорда-коменданта прямо источал патоку. «Вы останетесь довольны нашими волонтерами». Лучшие красавицы с северной части империи у нас содержатся две австрийские графини. Их признали виновными в шпионаже, и они будут готовы с радостью принять вас. Это он мне предлагает услуги благородных заключенных. Какие интересные здесь порядки. Не, пас. Кто знает, сколько через них прошло гостей. Да и не интересно мне. Знатность так себе бонус в постели. Главное пропорции, темперамент и эмоции. «Говорите здесь, я спешу. Имя и фамилия того, кто отдал приказ. Дальше мы будем разбираться сами». «Я был не совсем верен в формулировках. Мне не отдавали приказ вас задерживать. Я проявил личную инициативу». «Мне становилось все интереснее и интереснее, кто настолько сильно держал коменданта за яйца. Я ведь действительно мог его убить за оскорбленную честь аристократа». «Проверял поступившую информацию», из надежного источника многозначительная пауза ха кажется я понял намек какого источника едва заметно кивнул и услышал обреченный выдох точно он известен вам под именем ганс это все что я могу сказать прошу освободить территорию крепости вы находитесь на военном объекте он поджал губы и отвернулся давая понять что разговор окончен славно Не очень-то и хотелось. Главное, теперь я знаю своего врага». Откланившись и бросив небольшой кристалл пострадавшему пилоту, я вернулся во флаер вместе с орками. Вдали пристроился флайер преследователей. Его не было на радаре нашей машины, зато я прекрасно видел его на собственной миникарте. Черт! «Летим отрывать уши эльфом!» — весело поинтересовалась Варра. Вернешь нам пукалки?» «Нельзя, за нами шпики летят». Я задумался. В теории эльфы являлись подданными императора, и немотивированное нападение не могло стать поводом арестовать меня. Тем стариканам вполне могло хватить хитрости пойти на это. Возвращаемся. Да уж, ситуация. Сейчас ночь с субботы на воскресенье. У меня остался один день, чтобы разобраться с программой «Минимум». Вынести оставшихся эльфийских донов. Если оставлю как есть, они поглотят остатки обезглавленных родов, Соберут к себе всех жаждущих мести юнцов и станут грозной силой. Через неделю мне придется сражаться не с кучей гвардейцев, а всеми эльфами Петербурга. Нет, кончать нужно здесь и сейчас. Правь влево, будто тучу облетаешь. И отойдите подальше от десантного люка. Не лучше мой план. Я бы сказал откровенно глупый, но когда у меня бывало иначе? Обходной маневр не удался, и наш флайер залетел прямо в тучу, рискуя поджариться в любую секунду. Матерящийся пилот отправил птичку вниз, избегая угрозы. Уверен, никто и не заметил, как я спрыгнул на крышу какого-то небоскреба. Флайер преследователей пролетел в стороне. Я почти не удивился, когда рядом приземлилась Альканиэль, для разнообразия настоящее. «Решила составить тебе компанию», — весело заявила эльфийка. «Куда идем?» «Никуда. Сидим, ждем». Я уселся посреди крыши под приливным дождем не хотел ломать дверь в подъезд, чтобы не привлекать внимания. «Минут через пятнадцать прилетит Яя, и отправимся чистить морды доном». «Поменял крутых орков на одну Кицуну? Интересное решение». Ничего не ответил и внимательно следил за эльфийкой. Не боялся, что она предупредит Белатиеля и Милохаэля с помощью марионетки. Пока наши интересы совпадали. Проверка на преданность начнется со смертью последнего, питерского дона». Яркая красная «Феррари» приземлилась перед нами через семь минут. Китсона гнала, как бешеная, наплевав на закон о предельной высоте. Что интересно, полицейские посты ее игнорировали. Для аристократов закон не писан, мать его. «Почему ты атакуешь столь малыми силами?» — поинтересовалась у меня развалившаяся на заднем сиденье эльфийка. «Вас ведь всего двое». «А ты разве не поможешь?» — удивился я. «Ты ведь хотела мне служить». «Не переоценивай мою силу» рассмеялась Альканиэль. «Разумеется, я помогу вам, повелитель. И все равно их там сотни, и они ждут». «Напротив, даю девяносто пять процентов, что они расслабили булки. Флайер с урками до сих пор летит к твоему поместью, якобы заблудились. Пока он не приземлится, они будут считать, что я там». «Думаешь, тот смешной толстячок и Милахаэль с Белатиэлем работают вместе?» «Нет. Комендант — обычная пешка». Эльфы могли заключить союз с другим моим врагом. Это более чем логично. — О, и с кем нам предстоит сражаться? — не на шутку заинтересовалась Альканиэль. — Неужели твои шпионы не донесли тебе список моих врагов? — Он довольно обширен. Если так подумать и вспомнить последние новости... Девушка громко хмыкнула и успокоилась. Лежа на спине, она болтала ногами. — Понятно. Не ожидала от них. Мелковато как-то. Ты смотришь на них, как на большую единую силу. Не стоит забывать, что любой механизм состоит из множества деталей. Болтиков, винтиков и шестеренок. Почему-то, пока наш флайер уверенно пронзал грозовые тучи, меня потянуло на философствование. Да и всегда приятно пообщаться с кем-то новым и умным. И конкретно эта шестеренка сильно на меня обижена. Я убил его... Не знаю даже, кем она ему приходилась, и выставил идиотом. «Обычно существа с большим количеством власти умеют брать эмоции под контроль», — задумчиво хмыкнула девушка. «Видно, ты в этих делах новенькая. Чаще всего происходит обратное. На общие интересы кладется большой и широкий». «Не, все равно не верю». Она приняла нормальную позу и хитро улыбнулась, вытянув вперед сжатый кулак. «Поспорим?» «А как узнаем, кто прав?» «Иногда Альканиэль меня бесила. Сейчас скорее забавляла». «Докажет свою преданность, так и быть. Оставлю». «Легко. Напросим кого-то из донов или старейшин перед смертью». «Мне нравится идея. На что спорим?» «Если я выиграю, ты улетишь из Петербурга после убийства донов и не будешь пытаться захватить власть». «Как интересно. И совсем не согласуется с моими планами на этот затхлый городишко. Что ты предложишь мне в обмен на согласие?» «Поцелуй», — оглушительно рассмеялась девушка. «Ты ведь уверен в своей победе и ничем не рискуешь?» «Просто поцелуй не отделаешься», — погрозил ей пальцем. «Договорились. Так и быть, если победишь, поцелуй будет ритуальным». Альканиэль хитро подмигнула мне и разом посерьезнела. «Похоже, прилетели». Она была права. Гоночный флайер за несколько минут доставил нас к тайному укрытию питерских донов. Крохотный островок посреди Финского залива не был отмечен ни на одной карте, и мы бы точно пролетели мимо, если бы не окружающий его густой лес. Тем проще. Поучим их конспирации. Вернув хитрое подмигивание Альканиэль, я активировал алую вуаль любуясь ее ошарашенным лицом. «Поехали!»